Отсюда поворот на кладбище будет, так по этой дороге до Романова доехать нужно. Там повернуть на Курлова, в Курлова направо, а там дорога через поля. Как она налево повернет, мосток через ручей будет. За ним вправо и прямо до взгорка. На нем мы машины всегда оставляем, дальше не проехать. До реки, если дальше в ту же сторону идти, с полкилометра будет. Там все и случилось. Быстро и четко объяснил мужчина. «Хорошо, спасибо», — кинул Олег и снова повернулся к женщине. «Вы бы крест опустили, девушка, и ничего не шептали, и я бы тогда мимо вас к выходу прошел». Не то же, чтобы он боялся христианских крестов и молитв, но разрушать убеждений хозяйки не хотелось. Уверенность в своих силах человека — великое дело. Пусть остается. — Гореть тебе в выкрикнула Левтина, выставив крестик еще ближе. — Неужели вы хотите, чтобы я вспыхнул прямо здесь? — мягко сказал Середин. — У вас такая уютная квартира, ухоженная кухня. Зачем вам нужен пожар? Толстушка заколебалась, потом сдвинулась к проходу, попятилась, отступая в комнату. — Убирайся отсюда, исчадие бесовское! — Разумеется. Олег поднял руки и пошел вперед. Бочком, бочком протиснулся мимо женщины, не открывая глаз от креста, открыл замок и выскочил на улицу описание охотника оказалось не совсем верным. Улицы деревни Романово были настоящим лабиринтом, и найти проезд в сторону Курлова в удалось только по подсказке местных жителей. Но в остальном все ориентиры были точны. Через час, попрыгав по узкой колее, пробитой в лесу, местами в прикирку к старым соснам, Олег въехал на обещанный холм, вершина которого напоминала небольшую парковку. Справа и влево от колеи отходили притоптанные площадки между можжевельником и молодыми соснами. Однако Середин предпочел съехать вниз и припрятать мотоцикл в лапах крупной ели, протиснув его почти до самого ствола. Прихватив с собой меч, он отправился дальше, на север, И очень скоро ощутил в крестике жаркое биение, словно там запульсировало сердце, то выплескивая предчувствия беды, то передумывая. Но проклятие! Ведун потер запястье и обнажил клинок, продолжая пробираться вперед через упавшие, и поросшие мхом деревья, нагибая густые заросли орешника и заполонившего прогалины малинника. Крестик грелся сильнее и сильнее, но глазами середин ничего странного и подозрительного не замечал, ушами не слышал, да и пахло здесь вполне мирно и безопасно, прело листвой. Наглядываясь по сторонам, молодой человек подныривал под паутину между стволами, проверял ногой на прочность выпирающие валежины принюхивался к редко стоящим черным елям, каждый из которых могла скрыть от посторонних глаз несколько медведей. Между тем над ним стала собираться стая птиц, прыгающих с ветки на ветку и неистовым чириканем, оповещающих окрестный лес о появлении человека. И ладно бы черные вороны зловеще каркали, нет, это были Нарядные клесты синицы свиристели. Ближе к воде лес расступился, посветлел, сосны и ели сменились березами с длинными гибкими ветвями, ветви покачивались на ветру, то и дело задевая гостя. Вот одна скользнула по голове, другая прошелестела по плечу. Вот еще одна зацепилась за рукоять меча и за локоть, дернула за ногу, опутала другую. Бедун остановился, резко взмахнул клинком, и птицы испуганно шарахнулись в стороны. В наступившей тишине Олег повернулся направо, потом налево. Нет, все было как всегда. Светлый чистый лес мирно качающиеся ветви, никаких выбирающих корней или прутьев, цепляющихся за ноги, но стоило человеку двинуться дальше, как длинные гибкие плети опять коварно заскользили по телу, схватили за оружие, захлестнули руки. На одной из веток больно вцепилась в волосы, под ногами что-то хрустнуло, вид резко дернулся назад крутанулся на месте, обрывая ветки ее черчивая, опущенным клинком круг на земле. «Защити, сварок могучий, внука коронного от колдуна и от колдуницы, от ведуна и от ведуницы, от черница и от чераницы, от вдовы и от вдовицы, от черного, от белого, от русого, от двоезубого и от троезубого, от одноглазого и от красноглазого». От косого, от слепого, от всякого моего врага И супостата по всякий час. Поставь ты железный, забор булатный от толей до небес. Прорезанная серебром черта зашипела, Исторглась в себя сизое кольцо, Ушедшее вертикально вверх к голубоватым облакам. И тут же лес вокруг загудел, зашевелился, затрещал. Словно под ударом могучего урагана выбросило вверх охапки жухлой листвы Закачался, встряхнул ветвями Все это, вместе взятое, внезапно метнулось вперед Ударилось о невидимую границу Расплескалось в стороны опала И лес вокруг оказался прежним, тихим и спокойным Со стороны реки Милко взмахивая черно-красными крылышками, прилетела одинокая бабочка. Ударилась о свароговую защиту и обратилась в пепел, плавно развеявшийся в воздухе. Тяжко закряхтели, наклоняясь, березы сложились в одну общую крону, похожую на огромное человеческое лицо. Шелохнулись лиственные губы. «Ты не сможешь сидеть там вечно, колдун. Тебе все равно придется выйти из круга». «Хочешь предложить мне сделку?» — заинтересовался Олег. «Нет», — ответило лицо. «У тебя нет выбора. Ты уйдешь в землю, ты станешь гнилью и прахом». Ты станешь пищей, червям и корням. Я хочу, чтобы ты иссох своей западине, зная об этом. Чтобы ты не имел надежды и покоя. Ну, идешь из круга, я поглощу тебя. Не выйдешь? Проглощу чуток попозже. — Хорошее предложение, — кивнул Середин. Надо его обдумать. Не сдаётся мне, что ты не способна управиться даже с самым простым заклятием. Значит, ты очень слабенькая и глупенькая, и не сможешь со мной справиться ни сейчас, ни когда я выйду. Жалкое, запуганное существо. Неправда. Березы хлёстко распрямились, и между ними он увидел маленькую светловолосую девочку. В великоватых сапожках и широкоплечем кафтане с золотым шитьем.